Глава 50. Крис. Два дня в Леоне походили на сказку, волшебную, захватывающую, но грустную. Мне хотелось пройтись по мощенным улочкам не одной, а с Максом. С ним же и любоваться панорамой города за завтраком, сидя на открытом балконе номера. Мне не хватало присутствия этого мужчины в моей жизни, аромата его духов подшучиваний и поглаживаний. Я даже по его рыжули скучала. Ни на миг Макс не уходил из моей головы. Даже когда я выбирала нужные мне ткани, все равно он присутствовал в них. Однажды мне даже показалось, что я увидела его в толпе прохожих. Вот насколько разыгралось мое воображение, а сердце истосковалось за любимым мужчиной. Но я решила, я крепость на этот раз самая неприступное может потому что не так нужно срочно взбодриться завтра я планировала уже возвращаться в Москву значит нужно пользоваться моментом и попрощаться с городом вдруг я больше не вернусь ноги сами вывели меня уже знакомым маршрутом к площади Белькур там возле памятника Экзюпери, на котором он изображен в форме летчика, а за его плечом стоит созданный им персонаж «Маленький принц», стоят несколько удобных лавочек. Я несколько раз уже сидела здесь и кормила голубей, рассматривая прохожих. Все чаще мой взгляд привлекали влюбленные парочки. Я с грустной улыбкой смотрела на них, радуясь и завидуя чужому счастью. Сегодня я уверенно прошла мимо лавочек и направилась в сторону огромного колеса обозрения, которое было установлено прямо здесь, на площади. Из его кабинок Леон словно на ладони лежал, со своими улочками, аккуратными домами, верхушками деревьев и видом на реку. У меня дух захватывал каждый раз, когда огромная махина поднимала кабинку на самый верх колеса, Не любоваться открывающимся видом просто невозможно. «Привет, Рыжуля!» Я обернулась на голос и увидела, как ко мне в кабинку на новом круге запрыгнул Макс. Красивый, такой притягательный, с этой задорной улыбкой, блеском в глазах и родным ароматом духов. Секунда, я забыла, как дышать. «Можно я с тобой прокачусь?» Продолжая улыбаться и одурманивать мои мысли своим обаянием, как ни в чем не бывало, поинтересовался муж. «Можно подумать, что мы случайно встретились, и он не летел в другую страну специально ради нашего разговора». Не удержалась и выразительно посмотрела вниз. «Мы уже прилично поднялись вверх, прыгать высоковато-то». Так и что он будет делать, если я отвечу «отрицательно»?» Невольно усмехнулась и подняла взгляд на Макса. Мужчина смотрел на меня, словно на восьмое чудо света. «Это тебе». Муж протянул мне аккуратный букет цветов, чем-то схожий на тот, что был у меня во время свадьбы. Тот самый, что поймала моя сестра. Мои пальцы погладили нежные лепестки. «Спасибо!» «Рыжуля, я должен извиниться перед тобой!» «За удачную кандидатуру?» — подсказала я, шутя. «Неудачную, а идеальную. И нет, не за это. Я по-прежнему считаю так. Вот гад! Как же хотелось ударить его чем-то! Я с сожалением посмотрела на букет. «Красивый. Жалко его. Думаю, тебе нужно еще время на размышления». «Нет, на это мне время точно не нужно. Я все решил для себя. Осталось убедить тебя в том, что мне нужно родить тебе наследников. И в этом тоже. Но начать лучше с другого. А тебе не кажется, что это чересчур для фиктивной жены на год?» что я не хочу быть идеальной, подходящей, удобной кандидатурой, что дети рождаются от любви, а не по расчету. Макс тепло улыбнулся, словно и не слышал злости в моем голосе. «Но ты ведь была готова родить малыша, если бы у нас все вышло тогда», — подловил меня Макс. Я закусила губу. «Что он хочет?» Ждет, что я соглашусь стать мамой по расчету, или что признаюсь в том, что уже давно влюблена в него? Крис позвал меня мужчина и накрыл мою руку своей. Ты самая идеальная кандидатура на роль матери моих детей. Не из-за расчета или того, что ты удобная и подходящая. Просто ты единственная, моя любимая женщина. Что? Ахнула я, не веря в услышанное. «Я готов ради твоей улыбки на любые подвиги. Когда ты радуешься, я не могу налюбоваться тобой. А когда грустишь, я не нахожу себе места, не зная, что делать. Мне казалось, что любви не существует. Но что я тогда чувствую к тебе, если не ее? Эти два дня без тебя самые ужасные в моей жизни». Знаешь почему? Потому что без тебя все теряет смысл. Мир становится пустым, холодным и неинтересным. В глазах запекло от слез. Он ведь не верил в любовь. Я не верила, что смогу заинтересовать Макса. Во мне нет харизмы и уверенности Эльки, драйва и смелости Марьяны, элегантности и острого ума Жанны. Любая другая подходила Максу больше, чем я. Ты же не любишь рыжих? Не люблю. А тебя люблю. Любую. Ну так что, будешь моей женой? Опять? Рассмеялась я сквозь слезы. Трех предложений руки, недавно сыгранной свадьбы, которая прогремела на всю страну, тебе недостаточно? Конечно, нет. Это мы с тобой репетировали, а сейчас все всерьез. Макс достал из кармана красную бархатную коробочку и опустился на одно колено передо мной. «Я знаю, мы с тобой разные, и легко не будет, но я обещаю всегда и во всем тебя поддерживать, любить, оберегать и уважать твое мнение. Рыжуля, ты станешь моей женой?» Любимой и единственной женщиной. И матерью твоих детей? Наших, когда придет время. Да, но с одним условием. Макс улыбнулся. Каким? Спросил он, уже празднуя победу. Ему было все равно. Он был готов на все, на любую блажь. Но не ожидал услышать от меня... Это время придет только тогда, когда мы используем все презервативы из той коробки, которую ты принёс с мальчишника. Но она огромная. Леха еле нашел подходящий размер, чтобы уместить 777 упаковок. Ему показалось, что такая цифра точно должна принести удачу в нашем браке. Вот и проверим. В конце концов, это всего лишь два года. Хорошо если ты этого действительно хочешь. «Хочу», — подтвердила я, позволяя надеть себе на палец тонкое колечко из белого золота, на котором камнями был выложен знак бесконечности. «Люблю тебя, вредина!» Макс притянул меня к себе и страстно поцеловал. Мы катались на колесе обозрения почти час. Все это время муж не выпускал меня из объятий, целуя и обнимая. Я и не заметила, как рассказала ему о конкурсе, который пройдет в Париже всего через месяц, и о Леонском шелке о своих планах коллекции. Макс внимательно слушал меня и постоянно повторял, что верят в меня и что все обязательно получится, потому что я талантливая, красивая, умная, сексуальная, безумно притягательная, и еще миллион других характеристик, которые абсолютно не влияли на успех но слышать их было приятно почти так же как и наслаждаться близостью с максом Рыжуля позвал меня муж, когда мы засыпали в одной кровати переплетаясь телами м сонно отозвалась я и забросила ногу ему на бедро ты ничего не хочешь мне сказать. Например, мое тело было почти невесомым, мысли скорее походили на сладкую вату. Перенасыщенный событиями мозг уже давно спал, поэтому я не понимала намеков Макса, о чем речь. «Ну, к примеру, что ты меня тоже любишь», — улыбаясь, предложил мужчина. «Ой, а ведь и правда, он мне признался в своих чувствах, а я нет». «Я люблю тебя», – прошептала в губы и сама поцеловала мужа. «Люблю», – повторила, едва обрела возможность говорить.